— тихо спросил Анискин. — А? — говорю. — Какой эффект, Федор Иванович? — пробормотал заведующий. — Кто бы мог подумать, что простым потрясыванием... — Крючок, дерьмо! — энергично ответил участковый. — Когда найду аккордеон, я вас, Геннадий Николаевич, за это дело, конечно, штрафану. А сейчас вопрос в другом. В каком часу вы выходили из клуба и кого встретили по пути? — Сказать точно, понимаете, сказать точно до дождя или после. — Во время дождя, Федор Иванович. — Вы понимаете, хоть Евдокия и Миронна и возражали... — Понимаю, понимаю, — перебил его участковый. — Гришка, сторожевой, не дурак, чтоб под дождем обретаться. — Ну, это же и означат что на пути вы никого не встретили. Никого, Федор Иванович. Лады. Участковый в последний раз посмотрел на заведующего значительным взглядом, свел брови на переносице, но ничего не сказал, а только помигал. Потом он заложил руки за спину, кивнул заведующему головой и неторопливо пошел по улице, что вела берегом оби пузы вперед, голова поднята, Ноги на раскорячку. «До свидания, Федор Иванович!» Вяло помахал рукой заведующий. «До свидания!» Но участковый слышать его не мог, так как все шагал и шагал улицей, посапывая носом от движения и выпуклыми глазами, осматривал то, мимо чего проходил. Он осматривал и запоминал, запоминал и осматривал, и так себе потихонечку да полигонечку добрался до высокого дома, что стоял чуть ли не у самой кузни, то есть далеко от центра деревни. Возле дома Анискин остановился и начал сердито сопеть. Ух, ух, ух. Он сопел и злился от того, что шел уже одиннадцатый час, а в просторном доме было так тихо, словно внутри стоял гроб с покойником. Двери, правда, были открыты настижь, Но это ничего хорошего не значило, и Анискин до того рассвирепел, что сделался в лице красным, как перезревший помидор. Он по кабане пырнул носом, поднялся на крыльцо и прямиком проследовал в дом. Избенные двери тоже не были закрыты. «Так...» На четырех узких кроватях, поставленных редком, как в больнице, Закрывшись серыми одеялами, спали четверо лохматых парней. Рты у них были широко открыты, и потому в комнате пахло водочным перегаром, луком и чесноком. Никакой обстановки, кроме кровати, в комнате не стояло, но зато стены сплошь покрывали похабные картинки с похабными же надписями. Эдак. Анискин прошел вдоль двух стен рассмотрел и прочел все новые рисунки и подписи. Усмехнувшись, одной из них вернулся к дверям. Здесь он сел на высокий порог, расстегнул две пуговицы на рубашке и сладко зевнул. Это от того, что в комнате спали. — Тунеядцы! — немного покадя громко сказал Анискин. «Просыпайтесь — Просыпайтесь! Двое из четырех парней — Перевернулись с одного бока на другой. Один что-то пробормотал, четвертый тонко храпнул, но ни один не проснулся. Тогда Анискин вынул из кармана коробку спичек, огромный носовой платок, а за ним нечто странное — ружейный патрон, прикрученный проволокой к деревянной ручке. Сопя и улыбаясь, участковый вынул из коробка спичку, Подсунул ее под проволочку так, чтобы спичечная головка была на уровне дырки, прорезанной в патроне. «Ах, ах, ха ха шепотом прокудахтал Анискин. «Ах, ах!» Штука, похожая на пистолет, называлась поджигой. Участковый ее недавно отобрал у мастерового мальчишки Витьке, чтобы, не дай бог, не случилось несчастье. Поджигу Анискин обещал отдать Витькиной матери. Пару «Тебя надо, Витька, пороть!» Но забыл, и теперь очень радовался этому. «Хе-хей!» — хохотнул он. «Ху-ху!» Анискин ширкнул по коробке спичек той стороной поджиги,